Глава 27, седьмая. Призванный тенью. Что-то явно было не так. Я наблюдал за тем, как удаляется Юмака и служительница святилища, чувствуя, что Хакаэмона встрепенулся у меня в сознании. Как только мы вошли в ворота Тории и начали подниматься по лестнице, во мне пробудился демон. Мы вторглись на землю, освященную служителями культа и защищенную от зла. Демонам здесь было не место. И хотя Хакаимона таился в мече, мне все равно было не по себе. А что еще хуже, Хакаимона питал особую пламенную ненависть к священникам, служительницам и вообще любому духовенству. Когда появилась Мико, мне пришлось подавить в себе острое желание отсечь ей голову. И все же от Мико никакой опасности не исходило, И когда она велела всем, кроме Юмака, ждать ее возвращения, я насторожился, но решил не спорить. Это только мешало бы достичь цели. Особенно учитывая, что существуют и иные способы подслушать разговор, физически не присутствуя рядом с собеседниками. Я прошелся вдоль одной из стен здания и прислонился к ограде, скрестив руки на груди и приняв позу беззаботного ожидания. Ронин тяжко опустился на ступеньки и достал бутылку саке, А аристократ бесшумно направился к самому краю каменного сада. А я тем временем украдкой поднес губам два пальца и прошептал несколько слов. Все вокруг моментально затихло. Звуки пропали, приглушились, как будто весь мир внезапно опустился под воду. Закрыв глаза, я слегка повернул голову и сфокусировался на здании позади меня. В ушах у меня звучало множество голосов, пока я мысленно путешествовал по комнатам в поисках голоса Юмака. Я воспользовался особой техникой клана тени, при помощи которой многие шиноби подслушивали личные беседы из другой комнаты, стоя в противоположном конце двора или в людном ресторане, ничем себя не выдавая. Вообще, я прибегал к этому способу редко, поскольку большинство моих миссий подразумевало убийство, а не сбор информации. В конце концов, если сильно на чем то сосредоточиться, тело неизбежно становится уязвимым. Однако на территории святилища царила безопасность, Других демонов, кроме того, что таился в моем мече, здесь не было. Пока Ронину не станет скучно, и он не начнет меня задирать, можно было спокойно слушать разговор Юмака и служительницы. Однако, блуждая по и слушая бесчисленные разговоры разных Мико, обсуждающих повседневные дела, я внезапно наткнулся на стену. Не на физическую. Сквозь дерево, камень или рисовую бумагу я прошел бы с легкостью. Нет, то была волшебная стена, мерцающая энергией, которая мешала мне пройти дальше. Барьер. Я открыл глаза, и магия рассеялась. Ронин по-прежнему сидел на ступеньках, попивая вино, а аристократ любовался ухоженным каменным садом в тени сосны. Оттолкнувшись от ограды, я повернулся, обошел веранду, поднялся по ступенькам и прошел мимо Ронина, который озадаченно на меня посмотрел. «Эй, ты куда, Кагисон? Кажется, нам велели ждать здесь». Оставив его слова без внимания, я пошел дальше, на ходу выхватив меч из ножен. Взвизгнув, Ронин поспешил за мной, желая знать, что я задумал — Но я не замедлил шага. Я сильно недооценил Мико, решив, что она не представляет угрозы. Я наткнулся не на обычный защитный барьер, а на надежную толстую стену, сквозь которую не просачивалась ни магия, ни какие-либо звуки. Если она завела юмока в эту комнату и планирует напасть на нее, никто из нас ничего не услышит». Чем ближе я подходил к последней комнате, тем отчетливее ощущал, что чья-то магия не пускает меня, пытается остановить. Я заметил едва видимое мерцание, защищающее проем, и сощурился. Вскинув камегороши, я прицелился и рассек мечом дверь, отчетливо ощутив, что лезвие пробило барьер, разбив его на мелкие кусочки. Двери со стуком рухнули на пол. Я заглянул в комнату и увидел Юмаку и служительницу. Они резко обернулись на шум, удивленно округлив глаза при виде меня. «Ты!» — Мика храбро выскочила вперед, и Хакаэмона вспыхнул ненавистью, требуя рассечь женщину пополам, как до этого двери. «Камигороши, тебе здесь не место! А ну прочь!» «И своего хозяина-человека забирай!» «Кажется, главный священник сегодня не на месте», — заметил я и шагнул в комнату. Мика попятилась. Я бросила взгляд ей через плечо на Юмака, удостоверился, что та цела, и вновь повернулся к служительнице. «Ты нас обманула. Подстроила все так, чтобы Юмака осталась одна. Что?» думала твой барьер меня остановит мика мрачно посмотрела на меня достала из рукава еще одну афуду и взмахнула бумагой перед собой на ней яркими черными буквами было написано верность а ну прочь отсюда мерзкое создание вновь приказала она еще один шаг и я призову стража нашего святилища чтобы он тебя прогнал «Ну, давай», — кивнул я, ощутив дикую радость Хакаэмона. «Тогда у вас станет одним стражем меньше». «Тацуми, стой!» — воскликнула Юмака и встала между нами. Все в порядке», — сказала она, и тут к нам подбежали Ронин с аристократом. Было заметно, что их искренне изумила увиденная картина. «Я с обнаженным мечом, Мика, размахивающая Афудой, «Юмака между нами». «Я цела от отцуми. и я в полной безопасности. Рейка-сан рассказала мне, что учитель Дзира пропал и что ей нужно помочь его отыскать». «Что?» — воскликнула Мика, которую эти слова удивили не меньше, чем нас. Юмака повернулась к ней, а служительница опустила руку и нахмурилась. «Разве вы не хотите отыскать учителя Дзира, Рейка-сан?» Она склонила голову на бок с таким видом, будто это решение было очевидным. «А нам нужна его помощь. Так почему бы нам не помочь друг другу? Правильно я говорю?» Юмака обвела нас троих жалобным взглядом. «Да, Сука-сан, Акамы-сан, вы ведь нам поможете, а?» «Конечно», — немедленно отозвался Ронин. «Всегда рады помочь друзьям Юмака тиан Положись на нас». Он немного помолчал и почесал затылок. «Хотя я не отказался бы сперва узнать, что тут происходит». Я со вздохом опустил меч. «Служительница святилищ? Ронин? Крестьяне? Юрей? Неужели Юмака и впрямь верит каждому встречному?» «Так значит, главный священник пропал?» — спросил я у Мика, которая сперва опасливо меня оглядела, а потом кивнула. «И как давно?» «Три дня назад», — ответила девушка и шагнула назад, бросив злобный взгляд на двери, валяющиеся при входе в комнату. «Заходите», — со вздохом проговорила она и махнула нам рукой. «Присаживайтесь, и я все вам объясню». Мы осторожно перешагнули поломанные двери панели и сели за низкий столик напротив Мика. Девушка рассказала нам про главного священника, таинственное приглашение во дворец и встречу с женщиной по имени госпожа Сатоми. Услышав это имя, ее напрягся и выпрямился. В его глазах мелькнуло узнавание. Юмака тоже это заметила. «Вы ее знаете?» «Дай, сука-сан», спросила она. «Да». Лицо аристократа неожиданно приняло скорбное выражение. «Правда, не лично, но мне известно, кто она такая. Как и всем во дворце. Это любимая наложница императора. Она прибыла в город всего год назад, и с тех пор ее влияние постоянно растет. Некоторые считают, что император оказывает ей слишком много чести, что простая наложница не заслуживает подобного статуса. Но любого, кто будет слишком явно выступать против нее, ждет позор, изгнание из города или того хуже. А еще он осекся. Что такое? Тихо спросил я. Дайсюк и глубоко вздохнул. Да так, по сути мелочи, благородный воин не должен интересоваться сплетнями, которые распускает прислуга. Однако о госпоже Сатоми недавно поползли странные слухи. Наши слуги ужасно ее боятся, более того, почему-то служанки у нее не задерживаются больше, чем на месяц-два. Была у нее недавно одна юная прислужница, «Кажется, ее звали Суюки. Я случайно столкнулся с ней, когда она только пришла во дворец». Он нахмурился и нервно забарабанил пальцами одной руки по другой. «Так вот, с тех пор я ни разу ее не видел». Юмака склонила голову. «Что с ней случилось?» «Не знаю». Аристократ покачал головой. «Я не слежу за служанками госпожи Сатоми, но, кажется, сейчас ей прислуживает другая девушка. Если вы говорите правду, и главный священник действительно пропал, все это вызывает большие подозрения. Но зачем госпоже Сатоми понадобился учитель Дзира?» «Об этом я и хочу у нее спросить», — заявила Мика, «если смогу проникнуть во дворец». Аристократ стиснул зубы. «На вашем месте я был бы предельно осторожен», — предупредил он. «Госпожа Сатомия, конечно, не воин, но она фаворитка императора и придворная дама. В стенах дворца она обладает огромной властью и влиянием. Она слишком опасный противник, чтобы атаковать ее в открытую. Вы рискуете навлечь на себя гнев самого императора?» Дай, сука, сан, вдруг воскликнула Юмака, словно ее осенило. Так вы ведь из великой императорской семьи. Вы можете провести нас во дворец, верно? Я, аристократ, явно не ожидавший такого поворота событий, удивленно посмотрел на нее, но потом кивнул. Да, наконец признался он. Могу. «Правда, этот маневр нужно тщательно спланировать, но, думаю, он вполне возможен». «Но я тоже могу», — вдруг подумалось мне. Отчего-то меня разозлило то, что Юмака улыбнулась аристократу. Хакаймона опять встрепенулся, заинтригованный вспышкой моего гнева, но я заглушил его голос. «Однако нужно действовать с умом». Продолжил аристократ. «Я не могу просто так взять и провести вас через ворота императорского дворца, а потом потребовать встречи с госпожой Сатоми. Такое низкое поведение уничтожит репутацию моей семьи и превратит нас в посмешище императорского двора. И моему отцу придется совершить цепуку из-за такого позора». «Если госпожа Сатоми решит, что вы ей угрожаете, она может настроить против вас весь двор, арестовать и даже казнить». «Легкомыслие здесь ни к чему. Один неверный шаг, и весь двор ополчится против нас». «Но...» Он немного помолчал, задумчиво хмурясь, а потом кивнул. «Да, конечно, этот план должен сработать». По-моему, я знаю, как мы поступим. Что вы задумали, дай — спросила Юмака. Завтра ночью император устраивает ежегодный праздник чествования Луны, который пройдет во дворцовом саду. Это очень важное мероприятие, и получить приглашение на него – огромная честь. «Так что на нем будут присутствовать все влиятельные аристократы и знатные семьи». «Значит, и госпожа Сатоми там будет», — догадалась Мика. «Вероятнее всего. Мою семью туда, само собой, уже пригласили. Сложнее всего будет провести вас через ворота. Непростая задачка, но, думаю, я справлюсь». «И вы?» Пойдете на такое ради нас? Служительница внимательно посмотрела на аристократа и подозрительно прищурилась. Простите, та сан, проговорила она, когда он недоуменно поднял бровь. Просто вы же аристократ, более того, из императорской семьи. С какой стати помогать Мика, Ронину и выходцу из клана Тени и провожать их на императорский праздник? «Госпожа Рейка», — проговорил аристократ и серьезно посмотрел на девушку. «Я видел Суюки-сан лишь один раз. Обычно я не замечаю, как сменяются дворцовые слуги, но та встреча запомнилась мне. Я узнал, что она — дочь ремесленника и очень любит красивую музыку. Она была такой чистой и искренней». Таких нечасто встретишь в императорском дворце. Он сморщил лоб, и по его лицу пробежало выражение раздражения и усталости. Придворные пляски не меняются. Каждый год одно и то же. Радушные слова, скрывающие под шелком комплиментов и учтивостей отравленные ножи. Улыбка бывает столь же опасна, как меч, а неправильно подобранное слово легко может лишить человека великой славы и обречь его на вечный позор. Мне очень приятно и радостно было поговорить с человеком, который ни перед кем не выслуживается, не пытается выставить себя в лучшем свете. Я чувствую, что это мой долг, Ради Суюки и ее отца узнать, правдивы ли слухи о госпоже Сатоми? Или все это глупое прислужничье болтовня? «Ну надо же!» — вмешался Ронин. «Аристократ, который вдруг понял, что служанка тоже человек. Осторожнее, Тайюсан. сан «Вполне возможно, что скоро ты начнешь любезничать с собаками и вести светские беседы с обезьянами». Услышав эти слова, Юмака озадаченно нахмурилась, а Ронин продолжил. «Но это совсем не объясняет того, как именно Ронин, Мика и... она...» он кивнул на Юмака. «Смогут прокрасться в Императорский дворец». «Прокрасться в Императорский дворец?» С нескрываемым ужасом повторил аристократ. Какая постыдная мысль! Я и впрямь считаю бесконечные дворцовые празднества скучными, Акамы-сан, Но не настолько, чтобы пойти на предательство. Он шумно втянул носом воздух, давая понять, что оскорблен, а после продолжил. Однако знаменитая Амёдзе и её Едзимба. Это совершенно другая история. Те, кто практикует аммёда... Примечание — оккультная магия, с помощью которой можно, помимо прочего, предсказывать будущее. Древнее искусство инь и ян пользуется большим уважением. Даже сам император нередко призывает амёдзи, чтобы те дали ему совет в политических делах, предсказали судьбу или будущее страны. Я уверен, что она окажет Юмака-сан и ее спутникам радушный прием. Я заметил, что служительница бросила взгляд на Юмака и нахмурилась. Возможно, она видела, что перед ней вовсе не Амёдзи и не человек с волшебными способностями. Но она не стала поправлять аристократа. Юмака тоже промолчала, А вот Ронин заметно встревожился от мысли о предстоящей встрече с императором. Что ж, решено, заключила служительница. Завтра вечером мы придем на праздник чествования Луны, отыщем госпожу Сатоми и выясним, что случилось с учителем Дзира. Все же согласны, что нужно поступить именно так? Да, быстро подтвердила Юмака. А после того, как найдем учителя Дзира, отправимся в храм Стального пера». «Ну что ж, звучит интересно», — заметил Ронин, потирая ладони. «Меня еще никогда не приглашали во дворец. Не терпится увидеть его вблизи». «Решено», — подтвердил аристократ. «Вот только...» — он оглядел Юмыка и Ронина. «На празднике императора» съезжается знать со всей Ивагото, и все жаждут произвести впечатление, как говорится, и на других посмотреть, и себя показать. А вам лучше не привлекать к себе лишних взглядов. Так что, думаю, небольшая смена костюмов была бы очень уместна. «Хочешь сказать, лучше не приходить туда в лохмотьях?» «По возможности». «Госпожа Рейка!» Я обернулся, стараясь не обращать внимания на резкий приступ кровожадности. Хакаймона не на шутку разозлился на то, что сцена с Мика не закончилась насилием, и теперь жаждал на кого-нибудь наброситься. На веранде стояли пара служительниц. Возможно, именно их разговор я слышал в одной из соседних комнат. И опасливо заглядывали к нам. «Госпожа Рейка!» Повторила одна из них. Нам очень жаль вас беспокоить, но у входа стоят самураи, которые не желают уходить. Говорят, ищут одного из своих собратьев. Благодарю, Минакасан, проговорила служительница, и я ощутил, что к горлу подступил огромный ком. Пожалуйста, передай им, что я скоро буду. Мика поклонились и поспешно ушли а служительница разгневанно посмотрела на нас. «Ваше присутствие снова и снова нарушает спокойствие моего святилища», — заметила она. «Теперь у наших ворот стоят самураи, которые распугивают моих Мика и расстраивают Ками. Интересно, кто из вас тому виной?» «Эй, не надо на меня так смотреть!» Воскликнул Ронин и вскинул руки, когда служительница задержала на нем внимательный взгляд. «Предпочитаю держаться подальше от самураев, не считая моего нынешнего попутчика. Наверное, они пришли из-за аристократа Тайо и хотят узнать, почему их драгоценный родич якшается с такими подонками». «Нет», — тихо отозвался я и встал все тут же уставились на меня. «Это самураи из клана Каге. Они пришли за мной». Перешагнув через поломанные дверные панели, я вышел из комнаты. Отчего-то у меня не было ни малейших сомнений, что за мной пришли члены клана Тени. Но мне не хотелось, чтобы они увидели лица моих спутников. Не успел я отойти на приличное расстояние, Как у меня за спиной послышались шаги, и ветер донес до меня ее голос. Я обернулся. Юмака вышла на веранду и смотрела мне вслед непонимающим взглядом. А как же твое обещание? тихо спросила она. Нам ведь нужно отыскать учителя от Зира. а ты обещала, что до храма стального пера мы доберемся вместе? Я все помню, заверил я ее и вдруг с изумлением обнаружил, что до смерти не хочу уходить. «Встретимся во дворце», — пообещал я. «Не ищи меня. Когда придет время, я сам тебя найду». Она с сомнением посмотрела мне в глаза, и я добавил, слабо улыбнувшись, «Клянусь». У входа в святилище меня впрямь ждали представители клана Каги. Четыре самурая в темных штанах Хакама и хаори черно-пурпурных цветов клана тени. Их появление меня не удивило. В конце концов, агенты Каги были повсюду, и, вероятнее всего, заметили меня сразу же, как только я вошел в столицу. Каги Тацуми коротко кивнув, поприветствовал меня один из них, когда я приблизился. Учитель Масао хочет поговорить с тобой. Будь так любезен, следуй за нами. Я последовал за представителями моего клана по темным улицам Кинхэйгентоши. Солнце уже зашло, зажглись фонари. Мы скользили по городу в тишине, то и дело пробираясь сквозь толпы прохожих. Появление группы самураев на улицах Обычно заставляло большинство здравомыслящих горожан вежливо переходить на противоположную сторону, но небольшая толпа самураев из клана Тени требовала более серьезных предосторожностей. Если семейство Хина славилось своей горячностью, а Тайя гордостью и красотой, как и обзавелись репутацией людей злобных и ненадежных? И мы не спешили оспаривать такое положение. Клан Тени хранил множество тайн, и нам было только на руку, что Империя видит нас именно в таком свете. Благодаря этому никто не рисковал совать нос в наши дела. И правильно делал. Иначе неизбежно бы понял, почему нас так опасаются. Район Тени, где располагалась столичная резиденция семейства Каги, Находился на окраине к западу от дворца. Своего рода святилище для представителей самых малочисленных из великих кланов. Резиденция ютилась у внешней стены, вдалеке от шумного центра по известному принципу «с глаз долой» и с сердца вон». Такое расположение отлично подходило Каге. В соответствии со своим названием, Улицы, проходящие через район тени, были узкими и темными. Лишь свет малочисленных фонарей прорезал беспробудный мрак. Петляя по знакомым дорогам и переулкам, я чувствовал на себя взгляды невидимых наблюдателей. Но Хакэмона сохранял спокойствие. Шиноби рыскали по крышам домов, бесшумные и смертоносные, и наблюдали за всем, что происходило на территории клана Тини. Как бы иронично ни звучало, благодаря их присутствию этот район стал одним из самых безопасных в столице. Ни один похититель, вор или убийца не осмеливался творить беззаконие, на территории хозяева которой знали о мраке куда больше, чем любой преступник. Резиденция Каги располагалась на самом краю района Тени, по ту сторону канала с неподвижной черной водой, в которой, по слухам, обитал злобный Каппа, речной Йокай-людоед. Но, учитывая количество шиноби, которые охраняли эту часть города, и того, что Хакаэмона не чувствовал Юкая, когда я ходил вдоль канала, я очень сомневался в правдивости этих слухов и не исключал, что начало им положили сами представители клана, чтобы отпугнуть любопытных горожан от резиденции Каги. Резиденция Каги была окружена высокими каменными стенами и охранялась самураями в черной одежде. Впрочем, мне было известно, что в округе тоже прячется шиноби, внимательно наблюдающие за тем, как мы входим в ворота. Мы вошли в высокие, обитые железом двери, и все самураи, кроме одного, поклонились и ушли, оставив меня наедине с Буси. Я поднялся вслед за ним по ступенькам в резиденцию Каги. Она была поменьше, чем Хакумэйдзя, главный замок клана Тени, но не уступала ему в изяществе и в запутанности». Оба здания были построены таким образом, чтобы сбивать гостей с толку, и те, кто не был знаком с внутренним устройством резиденции, вскоре безнадежно терялся в лабиринте дворцовых коридоров. В дополнение к этому, во дворце было полно тайных комнат, люков, секретных тоннелей и пустот между стенами и полом, в которые шиноби заманивали непрошенных гостей, после чего они пропадали навсегда. Поговаривали, что в Хакумэйдё есть тайные комнаты, туннели и коридоры, о которых неведомо даже шиноби, и что единственный человек, которому известны все тайны дворцов клана Тени, это архитектор дворца. Вот только он не оставил ни записей, ни журналов, ни черновиков. Все тайны архитектор унес в могилу. К счастью, я уже несколько раз бывал в резиденции клана Тени и был знаком с ее планировкой. В отличие от замка Хакумейдзе, в этой резиденции не меняли внутреннее устройство или убранство, поэтому, следуя за проводником по длинным, извилистым коридорам, я не терялся. Когда мы завернули за угол, из Тени выскочили трое мужчин, перекрыв нам путь. Одежда у них была черная, лица были покрыты белой краской с черными метками на щеках и лбу. Мадзуцуши, клана тени. Ты свободен, сообщил главный из этой троицы, обращаясь к самураю. Возвращайся на свой пост. Дальше убийцу демонов поведем мы. Воин низко поклонился, повернулся на пятках и без оглядки зашагал прочь. Волшебник дождался, пока шаги затихли во мраке, и внимательно посмотрел на меня угольно-черными глазами. Как это цуми. проговорил он, и его спутники шагнули вперед, окружив меня. Мое лицо сохраняло невозмутимое выражение. Руки я держал по бокам, хотя голова моментально наполнилась картинами того, как я рассекаю всех пополам как заливаются кровью коридоры. Фигура в длинной черной одежде слегка улыбнулась выкрашенными в черные губами, словно прочитав мои мысли. «Я отсюда чувствую твою ненависть, убийца демонов», — скрипучим шепотом заметил он. «Ты знаешь, что будет дальше, и отчаянно хочешь нас убить, верно?» Желания Имона не имеют ничего общего с моими, учитель Емон. Осторожно ответил я. Я полностью контролирую и себя, и свое оружие. Правда? Мадзуцуши улыбнулся еще шире. А вот учитель Дзюма и другого мнения. Тебя видели в компании девчонки, Ронина, а теперь еще и самурая. «Аристократы из семейства Тайо. Никого-нибудь? Неужели ты впрямь думал, что мы не заметим столь недопустимого поведения? Ты что, забыл правила? Он сощурился. «Что мы говорили тебе о взаимодействии с теми, кто не принадлежит клану Тени? Отвечай! Что я не должен иметь никаких дел с теми, «Кто не принадлежит семейству Каге?» Послушно ответил я, что нужно всячески избегать контактов с людьми. Но если ситуация этого не позволяет, нужно действовать так, как диктует общество, и как можно быстрее прервать общение и удалиться. «А почему убийца демонов?» «Потому что мое существование — угроза для окружающих». «Процитировал я, потому что люди пробуждают эмоции, которыми воспользуется Хакаэмона, чтобы ослабить мою защиту». «И что же будет, если это ему удастся?» «Я утрачу контроль, и Каге придется меня убить». Учитель Емон кивнул. «Так ты все знаешь», — строго сказал он. Тебе прекрасно известно, что ты должен действовать в одиночку. Люди будут только соблазнять, отвлекать тебя. Более того, они пробудят в тебе чувства, которые мы столько лет учили тебя подавлять. И это хуже всего. Убийца демонов Каги никогда не должен поддаваться злости, страху, отчаянию или печали. Любые чувства помогают Хакемона стать сильнее, а если ты утратишь контроль над мечом, семейство Каги ждет великий позор. Более того, нам придется устранять последствия твоего бардака. Я все это понимаю, учитель Емон, но. но? Прошипел Мидзуцуши, никаких но, никаких оправданий. «Ты ничто, убийца демонов. Ты существуешь лишь для того, чтобы служить Каги. Твои собственные чувства ничего не значат, потому что у тебя их быть не должно». Он выпрямился и отступил, оценивающе глядя на меня. «Кажется, смелость и решимость убийцы демонов Каги начинает таять. Возможно, нужно...» «Переоценить душевное состояние нашего подопечного». Меня наполнила ярость, и я с трудом подавил желание выхватить каме и пробить себе путь, зная, что Емон наблюдает за моей реакцией. Переоценка подразумевала многодневный психический и физический стресс, множество испытаний — в ходе которых определялось, действительно ли я могу себя контролировать. Это значило, что меня привяжут к каменным столбам и будут избивать бамбуковыми палками, чтобы проверить, проработит ли меня демон. Это значило, что мою руку опустят в раскаленные угли, чтобы узнать, стану ли я исполнять приказы любой ценой или заставят неподвижно стоять на коленях перед деревянной мишенью, в которую другие шиноби будут метать сюрикены и кунаи. Но, учитывая, что на меня внимательно смотрели Емон и остальные мадзуцуши, оценивая мою реакцию, у меня был только один приемлемый вариант ответа. Низко поклонившись, я опустил глаза в пол, чувствуя затылком пристальный взгляд Емона. «Моя жизнь и тело принадлежат клану тени». Пробормотал я, и хакаимона вспыхнул гневом и отвращением. И если того требуют Каги, я могу только повиноваться. Нет, Татсамикун, произнес новый голос за моей спиной. Не в этот раз. Масаосан сан воскликнул Емон, когда в коридор вышел придворный в длинном кимоно из фиолетового шелка с золотым бамбуком на боку. Этот наряд резко выделялся на фоне черных одежд Мадзацуши. Спутники Ямона отошли в сторону, но главный волшебник упрямо стоял на месте, и Каги Масао заполнил собой коридор, будто либедь, расправивший крылья. «Добрый вечер, учитель Ямон», — поприветствовал его Масао. «Пожалуйста, простите, что прерываю вашу беседу». «Но боюсь, я должен вмешаться. Убийца демонов пойдет со мной». Емон сжал губы. «Убийца демонов находится под нашим присмотром», настойчиво сообщил он, пока Масао лениво глядел на него из-за белого шелкового веера. «Мы отвечаем за проверку того, представляет ли он опасность для себя и для жителей Ивагото». «Татсу Микону доверена крайне важная миссия и доверена самой госпожой Ханшу», — сообщил Масао, с щелчком закрыл свой веер и улыбнулся откровенно рассерженному волшебнику. «У него нет времени на то, чтобы претерпевать мучения от вашей команды упырей». он застыл на месте, но улыбка на губах Масао не померкла. «Не беспокойтесь, Ямон-сан. Если он утратит контроль и кого-нибудь сожрет, я сам за это отвечу. Уверяю вас». «Что ж, славно», — проговорил Мадзуцуши с крайне недовольным выражением лица и отступил. Победа осталась за придворным, и я тихо выдохнул от облегчения. «Оставляем его в ваших умелых руках». «Масао-сан, уверен, вы знаете, что делать, если вдруг проявится Хакаэмона», — проговорил он и усмехнулся. Выражение лица у него было такое, что казалось, он напротив, надеется, что я утрачу контроль за мечом и прирежу придворного. Но Масао только невозмутимо кивнул. «О, вы мне льстите, учитель Имон! — проговорил он, вновь замахав веером, и на его щеках расцвел легкий румянец. «Я не достоин таких похвал. Однако, благодаря вашим урокам и наставлениям, уверена, опасность обойдет меня стороной. тацуми получил самое достойное воспитание, в этом я не сомневаюсь». И если мальчик все же утратит над собой власть, госпожа Ханшу точно не станет возлагать вину за гибель ее самого близкого советника на вас. Она, вне всяких сомнений, самая добрая и великодушная правительница на свете и наказывает людей только за самые злостные проступки и неудачи. Несмотря на обелие краски на лице, я все равно заметил, как побелел Емон. «Да, что ж...» Он попятился. Было видно, что ему хочется как можно скорее убраться отсюда. «В таком случае мы, пожалуй, пойдем. Хорошего вечера, Масау-сан». «И вам, Емон-сан». Волшебники повернулись и зашагали по коридору прочь от нас. Добродушная улыбка Масао сменилась жестокой ухмылкой. Он щелчком закрыл веер. «Займитесь своей магией и продолжайте манипулировать камнями, Емон-сан!» Понизив голос, проговорил он. «Но не пытайтесь играть в дворцовые игры с настоящим мастером этого дела». Он спрятал веер в пояс обе, посмотрел на меня, и злобное выражение исчезло с его лица, словно его и не было. тацу радостно воскликнул он. «Прости, что заставил тебя ждать. Может, пройдемся?" Мы направились дальше по коридору, но не в ту сторону, куда ушли Ямон и другие мадзуцуши, а в противоположную. Я был рад избавиться от них. Но от чего то присутствие Каги Масао угнетало меня не меньше. Казалось, под складками его одежд таятся живые гадюки. «Насколько я понял, когда ты добрался до храма тихих ветров, он был практически разрушен», — заметил Масао через минуту-другую после начала нашей прогулки. «Да, учитель Масао», — отозвался я. Аманадзяку перебили монахов, но свитка там не было. Поговаривали, что среди нападавших было они. Сам я его не видел. «Демоны!» — задумчиво протянул Масао зловещим тоном. «Стало быть, прав был Дзюмэй. Какой-то смертный призывает их из Дзигоку. а значит, они, вероятно, тоже охотятся за свитком». Госпожу Ханшу это не обрадует. Он вздохнул и покосился на меня. А та девчонка, с которой ты связался, и за которой у Емона едва не случился удар? Кто она такая? Единственная, кто выжил после нападения на храм. По ее словам, ее учитель сказал ей, куда отправил свиток, но не объяснил, как добраться до этого места. Вот почему она пришла в столицу. Здесь живет человек, который знает, где находится этот тайный храм. Я обещал сопроводить ее до нужного места, как только она получит необходимые сведения. «Ясно», — проговорил Масао. По его тону было сложно понять, что он думает. «Ты доверяешь этой девчонке?» «Я...» Я задумчиво умолк. «Никому не доверяй». Таким было главное правило учителя Итира. «Не верь своим чувствам», — часто повторял он мне. «Люди манипулируют другими, Йокаи обманывают. У всех есть тайные мотивы, и как только ты утратишь бдительность, тебе перережут горло». Разумеется, я прислушался к этому совету. Все, кого я встречал на пути, жаждали убить меня нанести мне вред, использовать в собственных целях. Поэтому совет учителя спас мне жизнь, когда на речном берегу на меня набросилось плачущее дитя с обнаженными клыками, и когда в переулке испуганная женщина пыталась задушить меня волосами. Но Юмека, да, это странное и, возможно, опасное чувство, но рядом с ней мне было спокойно. Во всяком случае, я не думал, что она попытается меня зарезать. Едва я потеряю бдительность. Узная учитель Итира о моих размышлениях, он содрал бы с меня кожу. Но Юмака была особенной, искренне любопытной, скромной. Она спасла мне жизнь, ничего от меня не требовала, и стала первой, чьё прикосновение не принесло мне боли. «Я верю, что она приведет меня туда». Где находится свиток, сообщил я придворному. Верю, что она сделает все, что в ее силах, лишь бы туда добраться. Хорошо, кивнул Масао. В таком случае, помогай ей и дальше, защищай ее от демонов и кровавых магов, которые встретятся вам на пути. Сделай все, что в твоих силах, чтобы обеспечить успех миссии. А когда она приведет тебя к свитку, и тот окажется у тебя в руках, убей ее. Меня пронзило ледяной пикой, но я коротко кивнул и проговорил, стараясь сохранять невозмутимость. Понял? Отлично. Масау радостно улыбнулся. Не понимаю, с чего ему он так разволновался. «Очевидно, что ты сделаешь все необходимое ради того, чтобы выполнить задание госпожи Ханшу. Каков твой следующий шаг, тацуми Микун? Где тот человек, которому известно место хранения свитка?» «Мы не знаем», — признался я и поймал на себе озадаченный взгляд придворного. «Он должен быть в святилище Хаяты, но три дня назад... Его пригласили в императорский дворец, и с тех пор его никто не видел. В дворец? Но кто?» «Госпожа Сатоми». «Вот как! Наложница императора!» Масао задумчиво поджал губы. Ходят слухи о ее жестокости, но в сущности в этом она мало отличается от большинства придворных. «Так выходит...» «Вы тоже участвуете в этой маленькой игре, а, госпожа Сатоми?» «Как интересно!» Его лицо приняло лукавое выражение, но оно быстро пропало, и придворный поднял на меня взгляд. «Да, дамы, находящиеся в положении госпожи Сатоми, довольно трудно добраться», — сообщил он. «Полагаю, ты планируешь попасть во дворец». «А дальше? Как ты рассчитываешь выяснить, что именно ей известно?» «Завтра ночью во дворце состоится праздник», — начал я, и Масао щелкнул пальцами. «Само собой, праздник чествования Луны. Как я мог забыть?» Он взглянул на меня с довольной улыбкой. «Как жаль, что ты не сможешь попасть на него общепринятым способом, Тацуми-кун». «Придворные дамы смотрели бы на тебя, как голодные волки. Так и вижу эту картину». «Боюсь, я не вполне вас понимаю, учитель Масао. «Ну, разумеется». Он резко повернулся и приподнял кончиком веера мой подбородок, заставив взглянуть ему в глаза. Я весь напрягся под его внимательным изучающим взглядом. «Этира и Емон». Наверное, никогда не говорили тебе об этом. Но ты безумно красив, тацуми -кун. Какая досада, что именно тебя выбрали хозяином этого проклятого меча. Загубили такой потенциал. Само собой, при дворе важно еще правильно одеться. И все же... Он блеснул глазами, опустил веер и отступил назад с улыбкой, от которой у меня внутри все сжалось от тревоги. «Что ж, постарайся на славу, убийца демонов. Удачной встречи с госпожой Сатоми!»